Глава третья. Большая разница. Мы сначала застыли на месте, а потом, переглянувшись, все-таки пошли в указанную этим странным типом сторону. Нет, в то, что идет осада, я верю. Рев монстров, доносящиеся издалека и спешащие в одном направлении с нами люди, это подтверждали, но все остальное... Почему я не могу ни на секунду допустить, что этот человек смог стать одним из лидеров города? Ведь он пытался создать у нас именно такое впечатление. Покровительственный тон, советы, легкая ирония. Разве не так должен выглядеть старший товарищ, которому так хочется довериться? И тут же возникает вопрос, откуда здесь взяться такому? Да и повадки этого человека почему-то в голове сразу всплывает слово «скользкий». Таким мог быть глава города в Старом Мире, но не тут, где каждый второй в любую секунду готов показать зубы и дать сдачу. При всем не очень добропорядочном контингенте, что здесь собрался, терпеть подобного типа над собой во главе никто не станет. А будь он достаточно силен, чтобы плевать на мнение толпы, то опять же вел бы себя совсем по-другому. Сила, как и власть, меняет людей. «Не нравится мне этот Мазуров», — пробурчала Даша, которой, судя по всему, похожие мысли тоже пришли в голову. «Согласен», — тут же подтвердил я и, не тратя время на лирику, добавил. «Предлагаю не спешить следовать его совету, а сначала заглянуть на общественное кладбище. Не думаю, что все, о чем нам только что сказали, правда, но вот на такие мелкие детали я бы положился. И раз такое дело, то почему бы нам не пристроить для начала наше надгробие?» Лена, явно чувствовавшая себя в последнее время не в своей тарелке, тут же подскочила к пробегающему мимо лучнику. Что-то промямлила с жалобными глазами во все лицо и тут же вернулась обратно. И это боевой паладин бога света, до чего докатился этот мир. — Кладбище тут действительно есть, — обрадовала нас она, сияя белозубой улыбкой. Правда, когда Даша потрепала ее по голове в знак благодарности, смущенная и растерянная веревочница чуть не зашипела. Похоже, ситуация неопределенности, в которой мы оказались, действует на всех. И пока единственный, кто, пожалуй, еще не сбился с привычного ритма поведения, это Петрович. Пробежав пару кварталов в указанном Леной направлении, мы нашли несколько склепов, отмеченных белой рукой. Закинув туда надгробие и прихватив ключи, Мы опять ускорились, на этот раз в сторону стены. Я, конечно, почти уверен, что наше обязательное участие в защите не более чем шутка, но что от новичков, тем более всего лишь улучшенного класса при нынешней численности города может зависеть. Но, учитывая возможные риски, лучше сходить и все проверить на месте. Проблемы с законом или традициями – это последнее, что нам сейчас нужно в новом и, что самое главное, в чужом городе. «Вот за фокао дуихир!» Произнес что-то неразборчивое крупный темнокожий парень, стоило нам приблизиться к стене. Опять этот английский, до изучения которого все никак не доходит руки. Хотя смысл, в принципе, понятен и так. Нам явно не рады, и нашего появления тут никто не ждал. Неужели сейчас погонят? А я-то уже, если честно, настроился на то, чтобы посмотреть со стороны на монстров, обитающих рядом с самыми дальними поселениями людей в этом мире. Ведь когда еще представится возможность изучить их, находясь в относительной безопасности? Обернувшись к Петровичу, Даше и Лене, я уже хотел уточнить, сможет ли кто-то из них поработать переводчиком, как со стены к нам спрыгнул еще один местный, тоже со скрытыми параметрами, но зато у него хотя бы можно было рассмотреть имя — Анатолий. «Значит, русский». Заметился отечественников и решил вмешаться. А раз так, то не будем лезть на рожон и посмотрим, что произойдет дальше. Анатолий что-то быстро протараторил своему темнокожему товарищу, а подобравшаяся поближе Лена тут же вкратце пересказала мне содержание этой бурной речи. Если коротко, то Найджела, так оказывается звали парня, остановившего нас, просили не мешать новичкам, то есть нам. Самим набивать себе шишки и доказывали, что мы вполне разумны, раз догадались не тащить сюда с собой свои камни воскрешения. И вообще намекали, что будет весело. Забавно, как в одной старой истории, смысл которой в том, что не каждый, кто тебе портит жизнь, враг, и не каждый, кто помогает друг. — Я договорился, — сообщил Анатолий с добродушной улыбкой. — Можете лезть на стену. Эти десять метров периметра защищает наш клан, так что дальше лучше не заходите, а на нашей территории можете даже убивать монстров. И ведь знает же, что мы его слышали, но все равно делает дружелюбный вид, как будто ничего не произошло. Придержав за плечо собиравшуюся что-то высказать ему Дашу, я кивнул в знак благодарности и по приставной лестнице первым начал забираться на стену. «А ведь я немного волнуюсь». Сейчас я впервые увижу какую-то новую часть этого мира. настоящий осада настоящего города. После нашего довольно спокойного, надо сказать, леса, где основную опасность представляли твои друзья по отряду, все это кажется таким необычным. Нет, никаких восторгов вроде «я попал в волшебный мир» и всего такого. Просто сейчас я смогу в деле увидеть людей и монстров, рядом с которыми мне в ближайшее время придется жить. Это как новый вызов и одновременно разрез жизни находки в миниатюре. «Еще сто стрел!» Один из лучников подбежал к стоящему у края стены торговцу, отдал средний кристалл и, подхватив четыре колчана из кучи на земле, тут же вернулся на свое место. «Патроны!» Похожую сделку через пару секунд провернул еще один из защитников города. В остальных с припасами явно все было в порядке так как больше никто к тощему парню с длинными спутанными волосами не спешил подходить. И Еремия Смит, последователь Агромона, знаток камня, второй редкий уровень. И что мне это напоминает? Еще один служитель мертвого бога. И тут, похоже, их работа поставлена на поток. Если я прав, и местные монстры обладают отражением урона то неудивительно, что все остаются на стенах и предпочитают бить их издалека. Еще бы. Один неудачный удар в ближнем бою, а с шансом 50% он будет очень скоро, и ты отправишься на перерождение, оставив на земле все свои вещи. И кому это надо? А вот стрелы и пули, явно зачарованные такими вот служителями агромона или сталлимита на пробитие брони, иначе им просто не повредить тех, кто здесь обитает пусть медленно, но верно опустошали жизни накатывающихся на город монстров. Упомянутые толстяком Мазуровым горбачи оказались каким-то под видом гигантских червяков с ракушкой на спине. В принципе, стоило глазу привыкнуть к раскинувшемуся внизу полю боя, как стало очевидно, что их не так уж и много. Несколько сотен, не думаю, что это представляет хоть сколько-то серьезную опасность для города. Скорее, это возможность без особых сложностей набить себе кристаллов. Но и оставлять их без внимания, конечно, тоже нельзя. Придирчиво осматривая эти уродливые камки плоти, все ближе и ближе подбирающиеся к стене, я обратил внимание, что, несмотря на одинаковый внешний вид, по своим характеристикам они все немного отличались. У кого-то была выше атака, у кого-то защита. Все они были посвящены разным стихиям, и главное — У них немного отличался набор навыков. Одинаковыми были только плотная шкура, режущая дистанционные повреждения, и которую наверняка не раз прокляли все эти люди с луками и пистолетами, да ядовитый укус. А вот физическое зеркало присутствовало только у девяти из десяти монстров. И, осознав, что я сейчас заметил, я не удержался и улыбнулся. «Кто бы мог подумать, что самым полезным из всех моих заклинаний и способностей в итоге окажется банальнейший взор. Ведь остальные защитники крепости явно ни о чем не подозревали. Они использовали дальнобойные атаки как против защищенных зеркалом монстров, так и против тех, с кем по факту смогли бы расправиться за пару ударов, Риск кто-то пойти в ближний бой ха «Ха-ха-ха-ха!» С соседнего участка стены донесся довольный смех. «Вы все-таки добрались сюда, и как удачно! А я ведь и не рассчитывал, что смогу увидеть вас в деле. Ну, давайте, покажите, на что вы способны. Вы же не будете сидеть на стенах, а спуститесь и продемонстрируете свою силу в настоящем бою». Обернувшись в сторону, откуда доносился этот полный издевки голос, я увидел недавнего знакомого. Подшучивавший над нами у камня закона Константин Мазуров, забыв о своем степенном виде, как какой-то мальчишка махал нам рукой с соседнего участка стены. «Похоже, он рассчитывает, что мы еще не знаем, на что способны местные монстры, и хочет позабавиться, наблюдая за нашей обреченной на провал попыткой показать себя». «Не обращайте на этого клоуна внимания», — подойдя, произнес Найджел на ломаном русском. «А он, судя по всему, нормальный парень» хотя при первом знакомстве, казалось, выглядел как бандит из подворотни. Этот хаосит-одиночка вечно пытается подбить всех на очередной дурацкий спор. Наш уже давно его игнорируют, а вот новичкам порой достается. Лучше купите у Иеремии стрелы и попробуйте завалить хоть одного горбача, может быть, вам повезет. И тем не менее, мы все равно спустимся вниз. Не став дожидаться хоть какой-то паузы, я прервал этот добрый совет. Невежливо, но этот бой не бесконечный, а мне уже очень хочется проверить свою задумку в действии. «Ваше право!» — Найджел обиженно пожал плечами и тоже решил нам ничего не рассказывать об отражении урона. «Все-таки приличных людей тут нет, какими бы добрыми и отзывчивыми они не пытались при этом казаться». Петрович было попытался меня остановить, когда я встал на спущенную с внешней стороны веревочную лестницу, но потом передумал и молча соскользнул вниз вслед за мной. Когда к нам присоединились Лена и Даша, я быстро разделил между нами цели для атаки. Нас попросили показать, чего мы стоим, и мы это сделаем. Атаковать всем вместе кого-то одного нет смысла, у Горбачей не так много жизней, даже меньше, чем у Скрытня. Лучше постараемся охватить как можно больше противников, пока на нас никто не начал обращать особое внимание. А значит, остается только один вопрос. Пробить их броню для активации комбо сумеете? Копейщик и тут же покачали головой. Все понятно. Значит, хотят сэкономить запасы своей стихии. С другой стороны, ситуация не критическая, и я даже поддерживаю их желание сохранить запас такой ценный ресурс. «Лена, одолжишь им для начала атаки свой кнут?» — попросил я паладиншу. «Все-таки у ее хлыста есть огненная атака, пусть небольшая, но ее вполне хватит, чтобы комбо набрало силу. А там, думаю, эта парочка уже догадается поменять оружие на привычное перед использованием своих приемов и усилений». Девушка кивнула, а я обозначил очередность. «Сначала атакует Петрович, потом Даша». Кстати, очень удачно пока все выходит. Если честно, опасался скрытых бунтов, но пока ситуация к ним не располагает, и даже наоборот, получается закрепить свое лидерство. Начали! Я побежал к выбранному для себя монстру, одному из тех без физического щита и отражения урона, что я успел заранее приметить. Горбачи, увлеченные движением вперед и атаками со стен, пока не придавали значения ни моей скользящей сквозь их ряды фигуре, ни Петровичу, несущемуся к своей цели. «Раз, два, три!» Со стены опять долетел голос Мазурова, начавшего считать наши удары в ожидании скорой развязки. Но с каждой произнесенной цифрой он становился все растеряннее и тише. А когда мы с копейщиком расправились каждый со своим монстром, Подобрали выпавшие кристаллы и припустили назад, он вообще замолчал. «А вы везунчики!» — уже с нашего участка стены крикнул Анатолий, видимо списав то, что мы так и не убились на удачу, и наконец-то попытался объяснить, в чем тут дело. Правда, слушать его дальше никто не стал. Копейщик кинул Ленин хлыст темной, а я скомандовал начинать новую атаку. «Сама разберусь!» — не приминула огрызнуться Даша, но все равно, не теряя ни секунды, побежала к своей цели. Ей пришлось уже сложнее. Горбачи начали обращать внимание на неожиданное движение в своих рядах. Один раз девушке даже пришлось призывать тьму, чтобы заблокировать атаку в спину. Но в итоге, меньше чем за минуту, она тоже справилась и гордо вернулась к нам. Вот в нашу копилку добавился и четвертый средний кристалл. Теперь на начальный взнос за домик нам точно хватит, а там уже будет проще совсем разобраться. Да что это за чертовщина? До меня опять долетел голос Мазурова. Не может такого быть, чтобы им три раза подряд повезло. Может, это просто такой вид горбачей? И их можно бить просто так, а мы тут время теряем. Стой! Уже почти поднявшись на стену, я увидел, как один из соседей пытается удержать спрыгивающего вниз толстяка. Если честно, я всегда не против платить по счетам, а этот Мазуров, решивший разыграть новичков, сразу же попал в мой черный список. Но кто же знал, что отыграться получится так быстро? «Идиот!» — в сердцах выругался Анатолий. «Эти хауситы постоянно все делают на одних эмоциях, и почему их квартал поставили рядом с нами, вот ведь невезуха!» А тем временем под стеной Мазуров выхватил огромный топор, тут же покрывшийся багрово-черными сполохами. Три удара, и горбач перед ним упал без движения. «Неужели это и правда монстры без отражения?» — растерянно переглянулись Анатолий и Найджел. Но продолжить мысль никто из них так и не успел. Мазуров с диким ревом перекинулся в боевую стойку, замахнулся на очередного горбача и после первого же удара рухнул на землю как подкошенный. процентный шанс получить нанесенный врагу урон обратно сработал с четвертого раза. Количество очков обмана в день увеличено до 103. Определяется уважением к вам и вашим достижениям. А еще, похоже, кто-то стал чуть больше верить в меня и дело света. Тоже приятный бонус.